Рубка леса. Рассказ юнкера. 1852 1854. Часть первая. В середине зимы 1850-енского года дивизион нашей батареи стоял в отряде в Большой Чечне. Вечером 14 февраля, узнав, что взвод, которым я командовал, за отсутствием офицера назначен в завтрашней колонне на рубку леса, и с вечера же, получив и передав нужные приказания, я раньше обыкновенного отправился в свою палатку и не имею дурной привычки нагревать её горячими углями, не раздеваясь, лёг на свою построенную на колышках постель. Надвинув на глаза папаху, закутался в шубу и заснул тем особенным крепким и тяжёлым сном, которым спится в минуты тревоги и беспокойства перед опасностью. Ожидание дела на завтра привело меня в это состояние. В 3 часа утра, когда ещё было совершенно темно, с меня стёрнули обогретый тулуп, и багровый огонь свечки неприятно поразил мои заспанные глаза. Извольте вставать, сказал чей-то голос. Я закрыл глаза, бессознательно натянул на себя опять тулуп из осноу. Извольте вставать, повторил Дмитрий, безжалостно раскачивая меня за плечо. Пехота выступает. Я вдруг вспомнил действительность, вздрогнул и вскочил на ноги. Наскоро выпив стакан чаю и умывшись оледенелой водой, я вылез из палатки и пошёл в парк, место, где стоят орудия. Было темно, туманно и холодно. Ночные костры, светившиеся там и сам по лагерю, освещая фигуры сонных солдат, расположившихся около них, увеличивали темноту своим неярким багровым светом. Вблизи слышался равномерный, спокойный храп, вдали движение, говор и бряцание оружия пехоты, готовявшейся к выступлению. По холодым навозам, фитилёмам и туманам по спине пробегала утренняя дрожь. И зубы против воли ощупывали друг друга только по фырканию и редкому опыту можно было разобрать в этой непроницаемой темноте где стоят запряжённые передки и ящики и посветящимся точкам пальников где стоят орудия со словами с богом зазвенела первая руде за ним зашумел ящик и взвод тронулся мы все сняли шапки и перекрестились вступив в интервал между пехотой взвод остановился и с четверть часа дожидался сбора всей колонны и выезда начальника. А у нас одного солдатика нет, Николай Петрович, сказала, подходя ко мне чёрная фигура, которую я только по голосу узнал завзводного фейерверкера Максимова. Кого? Валенчука нет. Как запрягали? Он всё тут был, я его видел, а теперь нет. Так как нельзя было предполагать, чтобы колонна тронулась сейчас же, мы решили послать отыскать Белинчука в строевого ефрейтора Антонова. Скоро после этого мимо нас в темноте прорысило несколько конных. Это был начальник со свитой. Арселат затем зашевелился и тронулась голова колонны. Наконец и мы, а Антонова и Белинчука не было. Однако не успели мы пройти 100 шагов, как обо солдат догнали нас. Где он был, спросил её Антонова. В парке спал. Что? Он хмелён, что ли? Никак нет. Так от чего же он заснул, не могу знать. Часа 3 мы медленно двигались по каким-то непаханым, бесснежным полям и низким кустам, хрустевшим под колёсами орудий, в том же безмолвии и мраке. Наконец, перейдя неглубокий, но чрезвычайно быстрый ручей, нас остановили, и в авангарде послышались стрывчатые винтовочные выстрелы. Звуки эти, как и всегда, особенно возбудительно подействовали на всех. Отряд как бы проснулся. В рядах послышались говор, движение и смех. Солдаты кто оборвался с товарищем, кто перепрыгивал с ноги на ногу, кто жевал сухарь или для припровождения времени отбивал на караул и кнаге. Притом туман заметно начинал билеть на востоке, сырость становилась ощутительнее, и окружающие предметы постепенно выходили из мрака. Я разучал уже зелёные лафеты и ящики, покрытые туманной сыростью мети орудий, знакомы, невольно изучены до малейших подробностей фигуры моих солдат, гнёдых лошадей и ряды пехоты с их светлыми штыками, торбами, пыжოვნниками и котелками за спинами. Скоро нас снова тронули и, проведя несколько сот шагов без дороги, указали место Справа виднелись крутой берег извилистой речки и высокие деревянные столбы татарского кладбища. Слева и спереди сквозь туман проглядывала чёрная полоса. Взвод снялся с передков. Восьмая рота, прикрывавшая нас, составила ружья в козлы, и батальон солдат с ружьями и топорами вошёл в лес. Не прошло пяти минут, как со всех сторон затрещали и задымились костры, рассыпались солдаты, раздувая огни руками и ногами, таская сучья и брёвна, и в лесу неумолкаемо зазвучали сотни топоров и падающих деревьев. Артиллеристы с некоторым соперничеством перед пехотными разложили свой костёр. И хотя он уже так разгорелся, что на два шага подойти нельзя было, и густой чёрный дым проходил сквозь обледенелые ветви, с которых капли шипели на огне, и которые нажимали на огонь солдаты. Снизу образовывались угли, и помертвелая белая трава оттаивала кругом костра. Солдатам всё казалось малым. Они тащили целые брёвна, подсовывали бурьян и раздували всё больше и больше. Когда я подошёл к костру, чтобы закурить папиросу, Веленчук и всегда хлопотун, но теперь, как провенившийся больше всех, старавшийся около костра, припадки усердия, достал из самой середины голой рукой уголь, перебросил раза два из руки в руку и бросил на землю. Ты, форостинку зажги, доподай, да сказал другой. Пальник, братцы, подайте, сказал третий. Когда я наконец без помощи Веленчука, который опять было руками хотел взять уголь, зажёг папиросу, Он потёр обожжённые пальцы о задние полы полушубка и должно быть, чтоб что-нибудь делать, поднял большой кенаровый отрубок и с размаху бросил его на костёр. Когда наконец ему показалось, что можно отдохнуть, он подошёл к самому жару, распахнув шинель, надетую на нём в виде япончи на задней пуговице, расставил ноги, выставил вперёд свои большие чёрные руки и, скривив немного рот, зажмурился. Эхма, трубку забыл. Вот горе ты, братцы мои, сказал он, помолчав немного и не обращаясь ни к кому в особенности. Часть вторая. В России есть три преобладающие типы солдат, под которые подходят солдаты всех войск: кавказских, армянских, гвардейских, пехотных, кавалерийских, артиллерийских и так далее. Главные эти типы со многими подразделениями и соединениями следующие: первый покорных, второй начальствующих и третий отчаянных. Покорные подразделяются на А покорных хладнокровных, Б покорных хлопотливых. Начальствующие подразделяются на А начальствующих суровых и Б начальствующих политичных. Отчаянные подразделяются на А отчаянных забавников и Б отчаянных развратных. Чаще других встречающийся тип тип более всего милый, симпатичный, большей частью соединённый с лучшими христианскими добродетелями: кротостью, набожностью, терпением и преданностью воле Божьей, есть тип покорного вообще. Отличительная черта покорного, хладнокровного, есть ничем не сокрушимое спокойствие и презрение ко всем привратностям судьбы, могущим постигнуть его. Отличительная черта покорного пьющего есть тихая и поэтическая склонность и чувствительность. Отличительная черта хлыпотлива ограниченность умственных способностей, соединённая с бесцельным трудолюбием и усердием. Тип же начальствующих вообще встречается преимущественно в высшей солдатской сфере: ефрейторов, унтер-офицеров, фельдфебелей и так далее. И по первому подразделению начальствующих суровых есть тип весьма благородный, энергический, преимущественно военный, не исключающий высоких поэтических порывов. К этому типу принадлежал ефрейтор Антонов, с которым я намерен познакомить читателя. Второе подразделение составляют начальствующие политичные, с некоторого времени начинающие сильно распространяться. Начальствующие политичные бывают всегда красноречивы в грамотен, ходят в розовые рубашки, не едят из общего котла, курят иногда мушхатов табак, считают себя несравненно выше простого солдата и редко сам бывает столь хорошим солдатом, как начальствующий первого разряда. Типа чайного Точно так же, как и тип начальствующего, хорош в первом подразделении отчаянных забавников, отличительными чертами которых шутней непоколебимая весёлость, огромные способности ко всему, богатство натуры и удаль, и также ужасно дурён во втором подразделении отчаянных развратников, которые, однако, нужно сказать к чести русского войска, встречаются весьма редко, и если встречаются, то бывают удаляемы от товарищества, самим обществом солдатским. Не верь какой-то удальству в пороке, главные черты характера этого разряда. Веленчок принадлежал к разряду покорных хлопотливых. Он был малороссиянин родом, уже 15 лет на службе, и хотя невидный, не слишком ловкий солдат, но простодушный, добрый, чрезвычайно усердный, хотя большей частью, не к стати, и чрезвычайно честный. Я говорю чрезвычайно честный, потому что в прошлом году был случай, которым он показал весьма очевидное это характертическое свойство. Надо бы заметить, что почти каждый солдат имеет мастерство. Более распространённые мастерства портняжное и сапожное. Веленчук сам научился первому, и даже, судя по тому, что сам Михаил Дорофеевич, фельдфебель, давал ему шить на себя, дошёл до известной степени совершенства. В прошлом году в лагере Веленчук взялся шить тонкую шинель Михаилу Дорофеевичу. Но в ту самую ночь, когда он скрей в сукно и прикинув приклад, положил к себе в палатке под голову, с ним случилось несчастье. Сукно, которое стоило 7 рублей, в ночь пропало. Веленчук со слезами на глазах, с дрожащими бледными губами и сдержанными рыданиями объявил о том Фельдфебелю. Михаил Дорофеевич прогневался. В первую минуту досады он пригрозил портному Но потом, как человек с достатком и хороший, махнул рукой и не требовал с Веленчука возвращения ценностей Шенеля. Как ни хлопотал, хлопотливый Веленчук, как ни плакал, рассказывая про своё неучастие, вор не нашёлся. Хотя и были сильные подозрения на одного отчаянного развратного солдата Чернова, спавшего с ним в одной палатке, но не было положительных доказательств. Начальствующий политичный Михаил Дорофеевич, как человек с достатком, занимаясь кое-какими сделочками с капитанармусом и артельщиком, аристократами батареи, скоро совершенно забыло про пажу партикулярной шинели. Веленчук же напротив не забыл своего несчастья. Солдаты говорили, что в это время они боялись за него, как бы он не наложил на себя рук или не бежал в горы, так сильно на него подействовало это несчастье. Он не пил, не ел, работать даже не мог и всё плакал. Через 3 дня он явился к Михаилу Дорофеевичу и весь бледный, дрожащей рукой достал из-за шлага золотой и подал ему. Ей-богу. Последний Михаил Дорофеевич, и те уж даного занял, сказал он снова всхлипывая. А ещё 2 рубля я ей отдам, как заработаю. Он, кто был, он не знал и сам Веленчук, меня перед вашими глазами плутом сделал. Он, лихийный его мерзкой душа, у своего брата солдата последнее из души взял. А я 15 лет служа к чести Михаила Дорофеевича, должен сказать, что он не взял с Виленчука недостающих 2 рубля, хотя Виленчук через 2 месяца и приносил их. Часть третья. Кроме Виленчука, около костра грелись ещё 5 человек солдат моего взвода. На лучшем месте за ветром на баклаге сидел взводный фейерверкер Максимов и курил трубку. В пожеве во взгляде во всех движениях этого человека заметны были привычка повелевать и сознание собственного достоинства, не говоря уже о баклаге, на которой он сидел, составляющей на привале эмблему власти и крытым нанкой полушубке. Когда я подошёл, он повернул голову ко мне, Но глаза его оставались устремлёнными на огонь, и только гораздо после взгляда его, взгляд за направлением головы обратился на меня. Максимов был из одн дворцев, имел деньги и в учебной бригаде получил класс и набрался учёности. Он был ужасно богат и ужасно учёнок, говорили солдаты. Я помню, как раз на практической навесной стрельбе с квадрантом Он объяснял собравшимся вокруг него солдатам, что в терпас ничто иное есть, как происходит, что атмосферческая ртуть своё движение имеет. В сущности, Максимов был далеко не глуп и отлично знал своё дело, но у него была несчастная странность, говорить иногда нарочно так, что не было никакой возможности понять его, и что я уверен, он сам не понимал своих слов. Особенно он любил слова происходит и продолжать. И когда бывало скажет происходит или продолжая, то уже я вперёд знаю, что из всего последующего я не пойму ничего. Солдаты же напротив, сколько я мог заметить, любили слушать его происходит и подозревали в нём глубокий смысл, хотя так же, как и я, не понимали ни слова. Но не понимание это, они относили только к своей глупости и тем более уважали Фёдор Максимовича. Одним словом, Максимов был начальствующий политичный. Второй солдат, переобувший около огня свои жилистые красные ноги, был Антонов. Тот самый бомбардир Антонов, который ещё в 37 году втроём, оставшись при одном орудии без прикрытия, отстреливался от сильного неприятеля и с двумя пулями в ляшке продолжал идти около орудия и заряжать его. Давно бы уж ему быть фейерверкером, коли бы не характер его. говорили про него солдаты. И действительно, странный у него был характер. В трезвом виде не было человека покойнее, смиρνее, исправнее. Когда же он запевал, становился совсем другим человеком. Не признавал власти, дрался, буянил и делался никуда негодным солдатом. Недальше, как неделю тому назад, он запел на Масленицу и, несмотря ни на какие угрозы, увещания и привязывания к орудию, Пьянствовал и буянил до самого чистого понедельника. Весь пост же, несмотря на приказ по отряду всем людям есть скоромное, питался он одними сухарями и на первой неделе не брал даже положенной крышки водки. Впрочем, надо было видеть эту невысокую, сбитую, как железо фигуру, с короткими, выгнутыми ножками и глинцевидной усатой рожей. Когда он бывало под хмельком возьмёт в жилистые руки балалайку и небрежно поглядывая по сторонам, заиграет барыню или шинелью в накидку, на которой болтается артина, и заложив руки в карманы синих нанковых штанов, пройдётся по улице. Надо было видеть выражение солдатской гордости и презрения ко всему несолдатскому, игравшее в это время на его физиономии, чтобы понять Каким образом не подраться в такие минуты с загрубившим или просто подвернувшимся денщиком, казаком, пехотным или переселенцем, вообще не артиллеристом, было для него совершенно невозможно. Он дрался и буянил не столько для собственного удовольствия, сколько для поддержания духа всего солдатства, которого он чувствовал себя представителем. Третий солдат, с серьгой в ухе, с щетинистыми усиками, птичьей рожицей и фарфоровой трубочкой в зубах, на корточках сидевший около костра, был ездовой Чикин. Милый человек Чикин, как его прозвали солдаты, был забавник. Втрескучили мороз, по колено в грязи, 2 дня неевшие, в походе на смотру на учение, милый человек всегда и везде корчил гримасы. выделывал ногами коленцы и отливал такие штуки, что весь взвод покатывался со смеху. На привалели в лагере вокруг Чикина всегда собирался кружок молодых солдат, с которыми он или затевал фильку, или рассказывал сказки про хитрого солдата и английского ме lordа, или представлял татарина, немца, или просто делал свои замечания, от которых все помирали со смеху. Правда, что репутация его как забавника была уж так утверждена в батарее, что стоило ему только открыть рот и подмигнуть, чтобы произвести общий хохот. Но действительно, в нём много было истинно комического и неожиданного. Он в каждой вещи умел видеть что-то особенное, такое, что другим и в голову не приходило, и главное, способность эта во всём видеть смешное не уступала никаким испытаниям. Четвёртый солдат был молодой, невзрачный мальчишка, рекрут прошлогоднего пригона, впервые ещё раз бывший в походе. Он стоял в самом дыму и так близко от огня, что казалось, и стёртый полушубочек его сейчас загорится. Но несмотря на это, по его распахнутым полам, спокойной, самодовольной позе, с выгнутыми икрами видно было, что он испытывал большое удовольствие. И наконец пятый солдат, немного поодаль сидевший от костра, И строгавший какую-то палочку был дяденька Жданов. Жданов был старше всех солдат в батарее на службе, всех знал ещё рекрутами, и все по старой привычке называли его дяденькой. Он, как говорили, никогда не пил, не курил, не играл в карты, даже в ножки, не бронился дурным словом. Всё свободное от службы время он занимался сапожным мастерством, по праздникам ходил в церковь, где было возможно, или ставил копеечную свечку перед образом и раскрывал в солтырь единственную книгу, по которую он умел читать. Солдатами он водился мало. Со старшим чином, хотя и младшими летайми он был холодно почтителен, с равными, как не пьющий, он умел мало случаев сходиться, но особенно он любил рекрутов и молодых солдат. Их он всегда покровительствовал, читал им наставления, помогал часто. Все в батарее считали его капиталистом, потому что он имел рублей 25, которыми охотно ссужал солдата, который действительно нуждался. Тот самый Максимов, который теперь был фейерверкером, рассказывал мне, что когда 10 лет тому назад он рекрутом пришёл, и старые пьющие солдаты пропились с ним деньги, которые у него были. Жданов, заметив его несчастное положение, призвал к себе, строго выговорил ему за его поведение, побил даже, прочёл наставления, как в солдатстве жить нужно, и отпустил, дав ему рубаху, которой уж не было у Максимова, и полтину денег. Он из меня человека сделал, говорил про него всегда с уважением и благодарностью сам Максимов. Он же помог Виленчуку, которого он вообще покровительствовал самого руководства во время несчастий, пропажи шинели и многим-многим другим во время своей двадцатипятилетней службы. По службе нельзя было желать лучшего знающего дела, храбрее и исправнее солдата, но он был слишком смирен и невидим, чтобы быть произведённым фейерверкером, хотя уже был 15 лет бомбардиром. Одна радость и даже страж данова были песни. Особенно некоторые он очень любил и всегда собирал кружок песенников из молодых солдат. И хотя сам не умел петь, стоял с ними и заложив руки в карманы полушубка и зажмурившись, движениями головы и скул выражал своё сочувствие. Не знаю почему, в этом равномерном движении скул по душам, которое я замечал только у него одного, я почему-то находил чрезвычайно много выражения. Белая, как лунь голова, На фабриные чёрные усы и загорелое морщинистое лицо придавали ему на первый взгляд выражение строгое и суровое, но взглядевшись ближе, в его большие круглые глаза, особенно когда они улыбались, губами он никогда не смеялся, что-то необыкновенно кроткое, почти детское вдруг поражало вас. Часть четвёртая. Эх, ма, трубку забыл. Вот говорит братцы мои Повторил Веленчук. А ты бы сихарки курил, милый человек, заговорил Чекин, скривив рот и подмигивая. Я так всё сихарки дома курю, она слаще. Разумеется, все покатились со смеху. Тот-то -то трубку забыл, перебил Максимов, не обращая внимания на общий хохот и начальнически гордо выбивая трубку о ладонь левой руки. Ты где там пропадал, а, Веленчук? Веленчук полуобертился к нему, Поднял было руку к шапке, но потом опустил её. Видно, со вчерашнего не проспался, что уж стои засыпаешь. За это вашему брату спасибо не говорят. Разорви меня на сем месте, Фёдор Максимович, коли у меня капля во рту была. А я и сам не знаю, что со мной сделалось, отвечал Виленчук. С какой радости напился, проворчал он. Тот-то -то А за вашего брата ответственешь перед начальством своим, а вы так продолжаете, вовсе безобразно, заключил красноречивый Максимов уже более спокойным тоном. Ведь вот что чудо-то, братцы мои, продолжал Веленчук после минутного молчания, почёсывая в затылке и не обращаясь ни к кому в особенности. Право чудо, братцы мои. 16 лет служу, такого со мной не бывало. Как сказали к расчёту строиться, я собрался как следует, Ничего не было, да вдруг у парки, как она схватит меня. Схватила, схватила, повалила меня на землю, да и всё. И как заснул, сам не слыхал брацы мои. Должно она самая спячкой есть, заключил он. Витито, насилу я тебя разбудил, сказал Антонов, натягивая сапог. Уж я тебя толкал-толкал, ровно чурбан какой. Вишь ты, заметил Веленчук. Добро уж пьяный бы был. Так-то у нас дома баба была, начал Чекин. Так спечи и почитай 2 года не сходила. Стали её будить раз, думали, что спит, а уж она мёртвой лежит. Так тоже всё на неё сон находил. Так-то, милый человек. А расскажи-ка, Чекин, как ты в отпуску тон задавал себе, сказал Максимов, улыбаясь и поглядывая на меня, как будто говоря: неугодно ли тоже послушать глупого человека? Какой ты он, Фёдор Максимович, сказал Чикин, бросая искоса на меня беглый взгляд. Известно, рассказывал, какой такой Кавказ есть. Ну да? Как же, как же? Ты не модничай, расскажи, как ты им предводительствовал? Известно, как предводительствовал? Спрашивали, как мы живём, начал Чикин скороговоркой с видом человека, несколько раз рассказывавшего то же самое. Я говорю, живём хорошо, милый человек, Провиант сполна получаем. Утро и вечер по чашке шоколата идёт на солдата, а в обед идёт господский суп из перловых круп, а взамен водки мадера полагается по крышке, мадера девирье, что без посуды мол 42. Важная мадера, громче других заливаясь смехом подхватил Веленчук. Вот так мадера. Ну а про азиатов, как рассказывал, продолжил допрашивать Максимов, когда общий смех утих несколько. Чикен нагнулся к огню, достал палочкой уголёк, наложил его на трубку и молча, как будто не замечая возбуждённого в слушателях молчаливого любопытства, долго раскуривал свои корешки. Когда наконец он набрался достаточно дыму, сбросил уголёк, сдвинул ещё более назад свою шапочку и подёргиваясь слегка улыбаясь, продолжал. Тоже спрашивают Какой, говорит там милый черкес, говорит, или тургу у вас на Кавказе, говорит, бьёт. Я говорю: у нас черкес милый человек, не один, а разные есть. Есть такие тавлинцы, что в каменных горах живут и камни взаместо хлеба едят. Те большие, говорю, ровно как колода добрые, по одному глазу волбу, и шапки на них красные, вот так и горят, ровно как на тебе, милый человек. прибавил он, обращаясь к молодому рекрутику, на котором действительно была уморительная шапочка с красным верхом. Рекрутик при этом неожиданном обращении вдруг присел к земле, ударил себя по коленям и расхохотался и раскашлялся до того, что едва мог выговорить задыхающимся голосом: "Вот так-то влинцы. А то ещё, говорю, мумры есть", продолжал Чикин, движением головы надвигая на лоб свою шапочку. Те и другие, двойнешки маленькие, вот такие. Всё по парочкам, говорю, рука с рукой держатся и так-то бегают, говорю, швидко, что ты его наконец не догонишь. Как же, говорит малый, как же они мумрыта, рука с рукой так и радятся, что ли, воображая передразнивать мужика, сказал он горловым басом. Да, говорю, милый человек, он такой от природы. Ты им руки разорви, так кровь пойдёт. Всё равно, что китаец, шапку с него сниме, она кровь пойдёт. Окажи, малый, как они бьют-то, говорит. Да так, говорю, поймают тебя, живот распорят, до да кишки тебе на руку и мотают и мотают. Они мотают, а ты смеёшься, до да телево смеёшься, что дух вон. Ну что ж, не имели к тебе доверия, Чукин сказал Максимов, слегка улыбаясь, тогда как остальные помирали со смеху. И такой правонарод чудной, Фёдор Максимович, верют всему ей богу, верют. А стало им про гору Кизбек сказывать, что на ней всё лето снег не тает. Так вовсе насмех поняли, милый человек. Что ты говорит, малый фастышь? Вида на деле, большая гора, да на ней снег не будет таять. У нас малый в растопель, так какой бугор и то прежде растает, а в лощине снег лежит. Поди ты, заключил Чекин, подмигивая. Часть пятая. Светлый круг солнца, просвечивающий сквозь молочно-белый туман, уже поднялся довольно высоко. Серо-лиловый горизонт постепенно расширялся, и хотя гораздо дальше, но так же резко ограничивался обманчивую белую стеной тумана. Впереди нас, за срубленным лесом, открылась довольно большая поляна. По поляне со всех сторон расстилался, где чёрный, где молочно-белый, где лиловый дым костров, и странными фигурами носились белые слои тумана. Далеко впереди изредка показывались группы верховых татар, и слышались нечастые выстрелы наших штуцеров из винтовок и орудия. Это ещё было не дело, а одна потехас, как говорил добрый капитан Хлопов. Командир девятой егерской роты, бывший у нас в прикрытии, подошёл к моим орудиям и, указывая на трёх верховых татар, ехавших в это время под лесом на расстоянии от нас более 600 сажен, просил, по свойственной всем вообще пехотным офицерам любви к артиллерийской стрельбе, просил меня пустить по ним ядро или гранату. Видите ли, говорил он с доброй и убедительной улыбкой, протягивая руку из-за моего плеча, где два большие дерева Так впереди один на белой лошади и в чёрной черкеске, а вон сзади ещё два, видите? Нельзя ли их, пожалуйста? А вон ещё трое едут под подлясом, прибавил Антонов, отличавшийся удивительным глазом, подходя к нам и пряча за спиной трубку, которую курил в это время. Ещё опередние винтовку из чехла вынул. Жнатко, видать, в ужбороде. Вишь, выполял працы мои? Вон ты мог забелелся. сказал Виленчук в группе солдат, стоявших немного сзади нас. "Должно в нашу цепь прохвост", заметил другой. "Вишь, их из-за лесу-то сколько высыпало, должно место глядят, орудию поставить хотят", добавил третий. "К хранату кобым туда в кучку пустить, то-то бы и заплевали". "А как думаешь, как раз дотолево фатит, милый человек?" спросил Чекин. "500, либо 520 сажен, больше не будет". Как будто, говоря сам с собой, хладнокровно сказал Максимов, хотя видно было видно, что ему так же, как и другим, ужасно хотелось выпалить. Коли 45 линий из единорога дать, то в самый пункт попасть можно, то есть совершенно. Знаете, теперь, коли в эту кучку направить, непременно в кого-нибудь попадёте. Вот вот теперь, как они съехались, пожалуйста, поскорей велите выстрелить, продолжал упрашивать меня ротный командир. Прикажи инспеору Ди, отрывистым басом вдруг спросил Антонов, с видом какой-то угрюмой злобы. Признаюсь мне и самому, этого очень хотелось и я. Велел навести второе орудие. Едва я успел указать, как граната была распудрена дослона, и Антонов, прильнув к станине и приставив к затыльнику свои два толстых пальца, уже командовал хобот вправо и влево. Чуть-чуть влево, самой малость вправо. Ещё, ещё трошки. Так, ладно, сказал он, с гордом видом отходя от орудия. Пехотный офицер, я Максимов, один за другим приложились к прицелу и все подали свои разнообразные мнения. Ей-богу, перенесёт, заметил Веленчук, пощёлкав языком, несмотря на то, что он только смотрел через плечо Антонова и поэтому не имел никакого основания предполагать это. Ей-богу, перенесёт. прямо в то дерево попонёт, братцы мои. Второе, скомандовал я. Прислуга расступилась. Антонов отбежал в сторону, чтобы видеть полёт снаряда. Трубка вспыхнула и зазвенела мечь. В то же мгновение нас обдало пороховым дымом, и из поразительного гула выстрела отделился металлический, жужжащий, с быстротой молнии удалявшийся звук полёта посреди всеобщего молчания, замерший в отдалении. Немного позади группы верховых показался белый дымок. Татары раскакались в разные стороны, и до нас долетел звук разрыва. Вот важно-то. Эк поскакали. Вишь, черти не любят. Послышались одобрения смешки в рядах артиллерийских и пехотных солдат. Коли бы трошки ниже пустить, в самую его бы попало, заметил Веленчук. Говорил, в дерево попонёт. Оно есть, взяла вправо. Часть шестая. Оставыв солдатов рассуждать о том, как татары ускакали, когда увидели гранату, и зачем они тут ездили, и много ли их ещё в лесу есть, я отошёл с ротным командиром за несколько шагов и сел под деревом, ожидая разогревавшихся битков, которые он предложил мне. Ротный командир Волхов был один из офицеров, называемых в полку бонжурами. Он имел состояние, служил прежде в гвардии и говорил по-французски, но несмотря на это товарищи любили его. Он был довольно умён, имел достаточно такта, чтобы носить петербургский сюртук, есть хороший обед и говорить по-французски, не слишком оскорбляя общество офицеров. Поговорив о погоде, о военных действиях, об общих знакомых офицерах, убедившись по вопросам и ответам, по взгляду на вещи в удовлетворительности понятий один другого, Мы невольно перешли к разговору более короткому. Притом же на Кавказе между встречающимися одного круга людьми, хотя и не высказано, но весьма очевидно проявляется вопрос: зачем вы здесь? И на этот-то мой молчаливый вопрос, мне казалось, собеседник мой хотел ответить. Когда этот отряд кончится, сказал он лениво. Скучно. Мне не скучно, сказал я. Ведь в штабе ещё скучнее. Ах, чтоб тебе в 10.000 раз хуже, сказал он со злостью. Нет, когда всё это совсем кончится. Что же вы хотите, чтоб кончилось, спросил я. Всё, совсем. Что же? готовый петки Николаевс спросил он. Для чего же вы пошли служить на Кавказ? сказал я. А коли Кавказ вам так не нравится? Знаете для чего, отвечал он с решительной откровенностью. По преданию. В России ведь существуют пристранные предания про Кавказ. Вот это какая-то обетованная земля для всякого рода несчастных людей. Да, это почти правда, сказал я. Большая часть из нас. Но что лучше всего перебил он меня, что все мы, по преданию едущие на Кавказ, ужасно ошибаемся в своих расчётах, и решительно я не вижу, почему вследствие несчастной любви или расстройства дел скорее ехать служить на Кавказ, чем в Казань или в Калугу. Ведь в России воображают Кавказ как-то величественно, с вечными девственными льдами, бурными потоками, с кинжалами, бурками, черкешенками, всё это страшное что-то, а в сущности ничего в этом нету весёлого. Ежели бы они знали, по крайней мере, что в девственных льдах мы никогда не бываем, да и быть-то в них ничего весёлого нет. А что Кавказ разделяется на губернии: Ставропольскую, Тифлисскую и так далее. Да, сказал я, смеясь. Мы в России совсем иначе смотрим на Кавказ, чем здесь. Это испытывали ли вы когда-нибудь, как читать стихи на языке, который плохо знаешь, воображая себя гораздо лучше, чем есть? Не знаю, право. Но ужасно не нравится мне этот Кавказ, перебил он меня. Нет, Кавказ для меня и теперь хорош, но только иначе. Может быть и хорош, продолжил он с какой-то раздражительностью, зная только то, Что я нехорош на Кавказе? От чего же так сказал я, чтоб сказать что-нибудь? От того-то, что, во-первых, он обманул меня. Всё то, от чего я по преданию поехал лечиться на Кавказ, всё приехало со мной сюда, только с той разницей, что прежде всё это было на большой лестнице, а теперь на маленькой, на грязненькой, на каждой ступеньке которой я нахожу миллионы маленьких тревог, гадостей и оскорблений. Во-вторых, от того, что я чувствую, как я с каждым днём морально падаю ниже и ниже, и главное, то, что чувствую себя неспособным к здешней службе. Я не могу переносить опасности. Просто я не храбр. Он остановился и посмотрел на меня. Без шуток. Хотя это непрошенное признание чрезвычайно удивило меня, я не противоречил. Как, видимо, хотелось того моему собеседнику, но ожидал от него самого провершения своих слов, как это всегда бывает в подобных случаях. Знаете, я в нынешний отряд в первый раз вделя, продолжал он. И вы не можете себе представить, что со мной вчера было. Когда Филдфебель принёс приказание, что моя рота назначена в колонну, я побледнел как полотно и не мог говорить от волнения. А как я провёл ночь, ежели бы вы знали. Если правда, что сидят от страха, то я бы должен быть совершенно белой нынче, потому что, верно, не один приговорённый к смерти не пострадал в одну ночь столько, как я. Даже и теперь, хотя мне и легче немного, чем ночью, но у меня здесь вот что идёт, прибавил он, вертя кулак перед своей грудью. И что смешно, продолжил он, что здесь ужаснейшая драма разыгрывается. А сам ешь битки с луком и уверяешь, что очень весело. Вино, есть Николаев, прибавил он, зевая. Это он, брацы мои, послышался в это время встревоженный голос одного из солдат, и все глаза обратились на опушку дальнего леса. Вдали увеличивалось и уносясь по ветру, поднималось голубоватое облако дыма. Когда я понял, что это был против нас выстрел неприятеля, всё, что было на моих глазах в эту минуту, всё вдруг приняло какой-то новый величественный характер. И козлы ружи, и дым кастров, и голубое небо, и зелёные лафеты, и загорелое усатое лицо Николаева, всё это как будто говорило мне, что ядро, которое вылетело уже из дула и летит в этом мгновении в пространстве, может быть направлено прямо в мою грудь. Вы где брали вино? линиво спросил я Волхова, между тем как в глубине души моей одинаково внятно говорили два голоса. Один: "Господи, прими дух мой с миром", другой: "Надеюсь, не нагнутся", улыбаться в то время, как будет пролетать ядро. И в то же мгновение над головой просвестело что-то ужасно неприятно, и в двух шагах от нас шлёпнулось ядро. Вот, если бы я был Наполеон или Фридрих, сказал в это время Волхов, совершенно хладнокровно поворачиваясь ко мне. Я бы непременно сказал какую-нибудь любезность. "Да вы и теперь сказали", отвечал я, с трудом скрывая тревогу, произведённую во мне прошедшей опасностью. "Да что ж, что сказал? Никто не запишет, а я запишу". "Да вы ежели и запишете, так в критику, как говорит Мищенков", прибавил он, улыбаясь. "Тфу, ты проклятый!" сказал в это время сзади нас Антонов, с досадой плюя в сторону. Трёшки по ногам не задело. Всё моё старание казаться хладнокровным и все наши хитрые фразы показались мне вдруг невыносимо глупыми после этого простодушного восклицания. Часть 7. Неприятель действительно поставил два орудия на том месте, где разъезжали татары. И каждые минут 20 или 30 посылал по выстрелу в наших рубщиков. Мой взвод выдвинули вперёд на поляну и приказали отвечать ему. В опушке леса показался дымок, слышались выстрел, свист, и ядро падало задели впереди нас. Снаряды неприятеля ложились счастливо и потери не было. Артиллеристы, как и всегда, Вили себя превосходно. Проворно заряжались, старательно наводили по показавшемуся дыму и спокойно шутили между собой. Пехотное прикрытие в молчаливом бездействии лежало около нас, дожидая своей очереди. Рубщики леса делали своё дело. Топоры звучали по лесу быстрее и чаще, только в то время, как слышался свист снаряда, всё вдруг замолчало, средь мёртвой тишины раздавались не совсем спокойные голоса: "Сторонись, ребята!" И все глаза устремлялись на ядро, рикошетировавшее по кострам и срубленным сучьям. Туман уже совершенно поднялся и, принимая формы облаков, постепенно исчезал в тёмно-голубое синеве неба. Открывшееся солнце ярко светило и бросало весёлый отблеск на сталь штыков, мечи орудий, оттаивающую землю и блёстки инея. В воздухе слышалась свежесть утреннего мороза вместе с теплом весеннего солнца. Тысячи различных теней и цветов мешались в сухих листьях леса, и на торной глинцевитой дороге отчетливо виднелись следы шин и подковных шипов. Между войсками движение становилось сильнее и заметнее. Со всех сторон показывались чаще и чаще голубоватые дымки выстрелов. Драгуны с развивающимися флюгерами пик выехали вперёд. В пехотных ротах послышались песни, и обоз с дровами стал строиться в Ригард. К нашему взводу подъехал генерал и приказал готовиться к отступлению. Неприятель засел в кусты против нашего левого фланга и стал сильно беспокоить нас оружейным огнём. С левой стороны из лесу прожужжала пуля и ударила в лафет, потом другая, третья. Пехотное прикрытие, лежавшее около нас, шумно поднялось, Взял ружьё и занял оцеп. Оружейные выстрелы усиливались, и пули стали летать чаще и чаще. Началось отступление, и следовательно, настоящее дело, как это всегда бывает на Кавказе. По всему видно было, что артиллеристам не нравились пули, как прежде ядра пехотным. Антонов принахмурился, Чикин передразнивал пули и подшучивал над ними, но видно было, что они ему не нравились. Про одну, говорил он, как торопится, другую называл пчёлкой, третью, которая как-то медленно и жалобно веща, пролетела над нами, назвал сиротой. Чем произвёл общий хуход. Рекрутек с непривычки при каждой пуле сгибал набок голову и вытягивал шею, что тоже заставляло сменяться солдатиков. Что, знакомое, что ли, что кланяешься, говорили ему. Ивеленчук, всегда чрезвычайно равнодушный к опасности, теперь был в тревожном состоянии. Его видимо сердило то, что мы не стреляем картечью по тому направлению, откуда летали пули. Он несколько раз недовольным голосом повторил: "Что же он нас даром-то бьёт? Как бы туда рудю поворачить, да картечью бы дунуть, так же тех бы не больь". Действительно, пора было это сделать. Я приказал выпустить последнюю гранату и зарядить картечью. "Картечь!" крикнул Андонов Лиха в самом дыму, подходя с банником Карудию, только что заряд был выпущен. В это время, недалеко сзади себя, я услыхал вдруг прекратившийся сухим ударом во что-то быстрый жужжащий звук пули. Сердце сжалось во мне. "Кажется, кого-то из наших задело", подумал я, но вместе с тем бояся оглянуться под влиянием тяжёлого предчувствия. Действительно, вслед за этим звуком Послышалось тяжёлое падение тела и ой! раздирающий стон раненого. "За дело, братцы мои", проговорил с трудом голос, который я узнал. Это был Веленчук. Он лежал навзничь между передком и орудием. Сума, которую он нёс, была отброшена в сторону. Лоб его был весь в крови, и по правому глазу и носу текла густая красная струя. Рана его была в животе, но в ней почти не было крови. Лоб же он разбил о пень во время падения. Всё это я разобрал гораздо после. В первые минуты я видел только какую-то неясную массу и ужасно много, как мне казалось, крови. Никто из солдат, заряжавших орудия, не сказал слова, только рекрутик пробормотал что-то вроде: "Видишь ты, как, в кровь?" И Антонов, нахмурившись, крякнул сердито, но по всему было заметно, что мысль о смерти пробежала в душе каждого. Все с большей деятельностью принялись за дело. Вроде было заряжено в одно мгновение, и вожатый, принося кортеж, шага наду обошёл то место, на котором продолжай стонать лежал раненый. Часть 8. Каждый бывший в деле верно испытывал то странное, хотя и нелогическое, но сильное чувство отвращения от того места, на котором был убит или ранен кто-нибудь. Этому чувству заметно поддались в первую минуту мои солдаты, когда нужно было поднять Веленчука и перенести его на подъехавшую повозку. Жданов сердито подошёл к раненому, несмотря на усилившийся крик его, взял под мышки и поднял его. Что стали? Берегись, крикнул он, и тотчас же раненого окружили человек 10, даже не нужных помощников. Но едва сдвинули его с места, как Веленчук начал кричать, ужасно рваться. Что кричишь, как заяц, сказал Антонов грубо удерживая его за ногу. А не то бросим. И раненый затих, действительно, только изредка приговаривая: "Ох, смерть моя, ох, брацы мои". Когда же его положили на повозку, он даже перестало охать. Я слышал, что он что-то говорил с товарищами, должно быть, прощался тихим, новнятным голосом. В деле никто не любит смотреть на раненого. И я инстинктивно, торопясь удалиться от этого зрелища, приказал скорее вести его на перевязочный пункт, и отошёл к орудиям. Но через несколько минут мне сказали, что Виренчук зовёт меня, и я подошёл к повозке. На дне её, ухватясь обеими руками за края, лежал раненый. Здоровое широкое лицо его в несколько секунд совершенно изменилось. Он как будто похуделой постарел на несколько мегадами. Губы его были тонкие, бледные и сжаты с видимым напряжением. Торопливое и тупое выражение его взгляда заменило какой-то ясный, спокойный блеск, и на окровавленном лбу и носу уже лежали черты смерти. Несмотря на то, что малейшее движение причиняло ему нестерпимые страдания, он просил снять с левой ноги чересок с деньгами. Ужасно тяжёлое чувство произвёл во мне вид его голой белой и здоровой ноги, когда с неё сняли сапог и развязывали черес. Тут три монеты и полтинник, сказал он мне в то время, как я брал в руки черес. Уж вы их сберегите. Повозка было тронулась, но он остановил её. Я поручику Сулимовскому шинель работал. О, они мне две монеты дали, но на одну с половиной я пуговиц купил. Ополчино у меня в мешке с пуговицами лежит. Отдайте. Хорошо, хорошо, сказал я. Выздоравливай, братец. Он не отвечал мне. Повозка тронулась, и он снова начал стонать и охать самым ужасным, раздирающим душу голосом, как будто окончив мирские дела, он не находил больше причины держаться и считал теперь позволительным себе это облегчение. Часть 9. Ты куда? Вернись! Куда ты идёшь, закричал я рекрутику, который, положив подмышку свой запасный пальник с какой-то палочкой в руках, прихладнокровно отправлялся за повозкой, повёзшей раненого. Но рекрутик только лениво оглянувшись на меня, пробормотал что-то и пошёл дальше, так что я должен был послать солдат, чтобы привести его. Он снял свою красную шапочку и глупо улыбаясь, глядел на меня. Куда ты шёл, спросил я. В лагерь. Зачем? А как же Веленчука от ранили, сказал он, опять улыбаясь. Так тебе-то что? Ты должен здесь оставаться. Он с удивлением посмотрел на меня, потом хладнокровно повернулся, надел шапку и пошёл к своему месту. Дело вообще было счастливым. Казаки слышно было сделали славную атаку и взяли три татарских тела. Пехота запаслась дровами и потеряла всего человек 6 ранеными. В артиллерии выбыли из строя всего один Виленчук и две лошади. Зато вырубили леса версты на 3, очистили место так, что его узнать нельзя было. Вместо прежде видневшейся сплошной опушки леса открывалась огромная поляна, покрытая дымящимися кострами и двигавшимися к лагерю кавалерией и пехотой. Несмотря на то, что неприятель не переставал преследовать нас артиллерийским и ружейным огнём до самой речки с кладбищем, которую мы переходили утром, Отступление сделано было счастливо уже я начинал мечтать о щах и бараним боке с кашей ожидавших меня в лагере когда пришло известие что генерал приказал построить на речке Ридут и оставить в нём до завтра третий батальон энского полка и взвод четвёртой батарейный повозки с дровами и ранеными казаки артиллерия пехота с ружьями и дровами на плечах все с шумом и песнями прошли мимо нас На всех лицах видны были одушевление и удовольствие, внушённые минувшей опасностью и надеждой на отдых. Только мы, с третьим батальоном, должны были ожидать этих приятных чувств ещё до завтра. Часть десятая. Покопы мы, артиллеристы, хлопотали около орудий, расставляли передки и ящики, разбивали коновь. Пехота уже составила ружья, разложила костры. Построилась сучьев и кукурузной соломы балаганчики и варила кашицу. Начинало смеркаться. По небу ползли сине-беловатые тучи. Туман, превратившийся в мелкую сырую мглу, мочил землю и солдатские шинели. Горизонт сужался и вся окрестность принимала мрачные тени. Сырость, которую я чувствовал сквозь сапоги, за шеей Нью молчаемые движения и говор, в которых я не принимал участия, липкая грязь, по которой раскатывались мои ноги, и пустой желудок наводили на меня самое тяжёлое и неприятное расположение духа после дня физической и моральной усталости. Виленчок не выходил у меня из головы. Вся простая история его солдатской жизни неотвязчиво представлялась моему воображению. Последние минуты его были так же ясны и спокойны, как и вся жизнь его. Он слишком жил честно и просто, чтобы простодушная вера его в ту будущую небесную жизнь могла поколебаться в решительную минуту. Ваше здоровье, сказал мне подошедший Николаев. Пожалуйте к капитану, просит чай кушать. Кое-как пробираясь между козлами и кострами, я вслед за Николаевым пошёл к Болкову, с удовольствием мечтая о стакане горячего чая и весёлой беседе. которую бы разогнала мои мрачные мысли. Что, нашёл? послышался голос Болхова из кукурузного шелаша, в котором светился огонёк. Привёл, ваше благородие, басом отвечал Николаев. В балагане на сухой бурке сидел Болхов, растянувшись и без папахи. Подлин него кипел самовар, стоял барабан с закуской. В землю был воткнут штык со свечкой. Каково, с гордостью сказала она, глядя на своё уютное хозяйство. Действительно, в Болгане было так хорошо, что за чаем я совсем забыл про сырость, темноту и рану Виленчука. Мы разговорились про Москву, про предметы, не имеющие никакого отношения к войной и Кавказу. После одной из тех минут молчания, которые прерывают иногда самые оживлённые разговоры, Волхов с улыбкой посмотрел на меня. А я думаю, Вам очень странным показался наш разговор утром, сказал он. Нет, отчего же? Мне только показалось, что вы слишком откровенны, а есть вещи, которые мы все знаем, но о которых никогда говорить не надо. О чего? Нет. Ежели бы была какая-нибудь возможность променять эту жизнь хоть на жизнь самую пошлую и бедную, только без опасности и службы, я бы ни минуты не задумывался. От чего же вы не перейдёте в Россию, сказал я. От чего? повторил он. О. Я давно уже об этом думал. Я не могу теперь вернуться в Россию до тех пор, пока не получу Анны и Владимира, Анны на шею и майора, как и предполагал, ехавши сюда. От чего же, ежели вы чувствуете себя неспособным, как вы говорите, к здешней службе? Но когда я ещё более чувствую себя неспособным к тому, чтобы вернуться в Россию тем, чем я поехал, Это тоже одно из преданий, существующих в России, которое утвердил Пасик, Слепцов и другие, что на Кавказ стоит приехать, чтобы осыпаться наградами. И от нас все ожидают и требуют этого. А я вот 2 года здесь в двух экспедициях был и ничего не получил. Но всё-таки у меня столько самолюбия, что я не уеду отсюда ни за что до тех пор, пока не буду майором с Владимиром и Анной на шее. Я уже втянулся до того, что меня всего коробит, когда огнило Кишкину дадут награду, а мне нет. А потом, как я покажусь на глаза в России своему старости, купцу Котельникову, которому я хлеб продаю, тетушке московской и всем этим господам после двух лет на Кавказе без всякой награды. Правда, что я этих господ знать не хочу, и верно не тоже очень мало обо мне заботятся. Но уж так устроен человек, что я их знать не хочу. А из-за них гублю лучшие года, всё счастье жизни, всю будущность свою погублю. Часть 11. В это время послышался снаружи голос батальонного командира. С кем это вы, Николай Фёдорович? Волхов назвал меня, и вслед затем в Балаган влезли три офицера: майор Кирсанов, адъютант его батальона и ротный командир Тросенко. Кирсанов был невысокий, полный мужчина с чёрными усиками, румяными щеками и масляными глазками. Глазки эти были самой замечательной чертой в его физиономии. Когда он смеялся, то от них оставались только две влажные звёздочки, и звёздочки эти вместе с натянутыми губами и вытянутой шеей принимали иногда пристранное выражение бессмысленности. Герсанов в полку вёл и держал себя лучше всякого другого. Подчинённые не бронили, а начальники уважали его, хотя общее мнение о нём было, что он очень недалёк. Он знал службу, был исправен и усерден, всегда был при деньгах, имел коляску и повара и весьма натурально умел притворяться гордым. "О чём это толкуете, Николай Фёдорович", сказал он входя. "Да вот, о приятностях здешней службы". Но в это время Кирсанов заметил меня юнкером, и потому чтобы дать почувствовать мне своё значение, как будто не слушая ответа Болхова и глядя на барабан, спросил: "Что, устали, Николай Фёдорович?" "Нет, ведь мы начал было Болхов, но опять должно быть, достоинство батальонного командира требовало перебить и сделать новый вопрос. А ведь славное дело было нынче". Батальонный адъютант был молодой прапорщик Недавно произведённый из Йёнкеров скромный и тихий мальчик с стыдливым и добродушно приятным лицом. Я видел его прежде у Болхова. Молодой человек часто приходил к нему, раскланивался, садился в уголок и по нескольку часов молчал, делал папиросы, курил их, потом вставал, раскланивался и уходил. Это был тип бедного русского дворянского сына, выбравшего военную карьеру, как одну возможную при своём образовании и ставившего выше всего в мире своё офицерское звание. Тип простодушный и милый, несмотря на смешные неотъемлемые принадлежности: кисет, халат, гитару и щёточку для усов, с которыми мы привыкли воображать его. В полку рассказывали про него, будто он хвастался тем, что он со своим денщиком справедливо строг. Бутон говорил: "Я редко наказываю. Ну уж когда меня доведут до этого, то беда". И что, когда пьяный денщик обокрал его совсем и стал даже ругать своего барина, будто он привёл его на гаупт-вахту, велел приготовить всё для наказания, но при виде приготовлений до того смутился, что мог только говорить: "Ну вот, видишь, ведь я могу". И совершенно растерявшись, убежал домой и с той поры боялся смотреть в глаза своему Чернову. Товарищи не давали ему покоя, дразнили его этим. И я несколько раз слышал, как простодушный Матчик отговаривался и краснея до ушей и уверял, что это неправда, а совсем напротив. Третье лицо, капитан Тросенко был старый кавкажец в полном значении этого слова, то есть человек, для которого рота, которую он командовал, сделалась семейством, крепостью, где был штаб родины, а песенники единственными удовольствиями жизни. Человек, для которого всё, что не было Кавказ, было достойно презрения, да и почти недостойно вероятя. Всё же, что было Кавказ, разделялось на две половины: нашу и не нашу. Первую он любил, вторую ненавидел всеми силами своей души. И главное, он был человек закалённый, спокойный, храбрый, с редкой добротой в отношении к своим товарищам и подчинённым и отчаянной прямотой, даже дерзостью в отношении к ненавистным для него почему-то адъютантам и банжурам. Входя в болаган, он чуть не пробил головой крышу, потом вдруг опустился и сел на землю. "Ну что?" сказал он, И вдруг, заметив моё незнакомое для него лицо, остановился, впирил в меня мутный, пристальный взгляд. Так о чём это вы беседовали, спросил майор, вынимая часы и глядя на них, хотя я твёрдо уверен, ему совсем не нужно было делать этого. Да вот спрашивал меня, зачем я служу здесь. Разумеется, Николай Фёдорович хочет здесь отличиться и потом во славяси. Ну а вы ж, скажите, Абрамович, зачем вы служите на Кавказе? Я потому, знаете, что, во-первых, мы все обязаны по своему долгу служить, что? прибавил он, хотя все молчали. Вчера я получил письмо из России, Николай Фёдорович, продолжал он, видимо, желая переменить разговор. Мне пишут, что такие вопросы странные делают. Какие же вопросы? спросил Волхов. Он засмеялся. Права, странные вопросы. Мне пишут, что может ли быть ревность без любви? Что? спросила, наглядываясь на всех нас. Вот как, сказал улыбаясь Волхов. Да, знаете, в России хорошо, продолжил он. Как будто фразы его весьма натурально вытекали одна из другой. Когда я в 52 году был в Тамбове, то меня принимали везде как флигель адъютанта какого-нибудь. Поверите ли, на балу у губернатора, как я вошёл, так, знаете, очень хорошо принимали. Сама губернаторша, знаете, со мной разговаривала, и спрашивала про Кавказ. И всё так, что я не знал. Мою золотую шашку смотрят как редкость какую-нибудь. Спрашивают, за что шашку получил? За что Анну, за что Владимира? И я им так рассказывал, что Вот этим-то Кавказ хорош, Николай Фёдорович, продолжал он, не дожидаясь ответа. Там смотрят на нашего брата, кавказца очень хорошо. Молодой человек, знаете, Штаб-офицер с Анной и Владимиром это много значит в России. Что? Вы прихвостнули такие, я думаю, Абрам Ильич сказал Волхов. Хи-хи, засмеялся он своим глупым смехом. Знаете, это нужно. Да и поел я славные эти 2 месяца. А что? Хорошо там в России-то? сказал Тросенко, спрашивая про Россию, как про какой-то Китай или Японию. Да, су, что мы там шампанского выпили в 2 месяца, так катастрох. Да что вы? Вы верно лимонад пили? Вот я так уж бы треснул там, что знали бы, как кавказцы пьют. Не здаром бы слава прошла. Я бы показал, как пьют, а? Болхов прибадил он. Да ведь ты, дядя, уже за 10 лет на Кавказе, сказал Болхов. А помнишь, что Ермолов сказал? Абрам Ильич только шесть Какой 10, скоро 16. Вели же Волхов шел в Сельфию дать сыра. Бррр. А? Прибавил он, улыбаясь. Выпьем, майор. Но майор был недоволен и первым обращением к нему старого капитана, теперь же, видимо, съёжился и искал убежища в собственном величии. Он запил что-то и снова посмотрел на часы. Вот я так уж никогда туда не поеду, продолжал Трощенко, не обращая внимания на насупившегося майора. Я и ходить и говорить-то по-русскому отвык. Скажут, что за чудо такая приехала. Сказано Азия. Так, Николай Фёдорович. Да и что мне в России? Всё равно тут когда-нибудь подстрелят. Спросят, где от Трощенко подстрелили? Что вы тогда с восьмой ротой сделаете, а? прибавило, обращаясь постоянно к майору. Послать дежурного по батальону, крикнул Кирсанов, не отвечая капитану, хотя я опять уверен был, ему не нужно было отдавать никаких приказаний. А вы, я думаю, теперь рады, молодой человек, что на двойном окладе, сказал майор после нескольких минут молчания батальонному адъютанту. Как жес? Оченьс. Я нахожу, что наше жалование теперь очень большое, Николай Фёдорович, продолжал он. Молодому человеку можно жить весьма прилично и даже позволить себе роскошь маленькую. Нет права, Абрам Ильич, робко сказал адъютант. Хоть оно и двойное, а только что так, ведь лошадь надо и меч. Что вы мне говорите, молодой человек? Я сам прапорщиком был и знаю. Поверьте, в порядком жить очень можно. Да вот вам, сочтите, прибавил он, загибая мизинец левой руки. Всё вперёд жалованье забираем. Вот вам и счёт, сказал Тросенко, выпивая рюмку водки. Ну, девить да на это, что же вы хотите? Что? В это время в отверстие балагана сунулась белая голова со сплюснутым носом и резкий голос с немецким выговором сказал: Вы здесь, Абрам Ильич? А дежурные ищут вас. Заходите, Крафт, сказал Волхов. Глинная фигура в сюртуке генерального штаба пролезла в двери и с особенным азартом принялась пожимать всем руки. "А, милый капитан, и вы тут?" сказал он, обращаясь к Тросенко. Новый гость, не смотря на темноту, пролез до него и, к чрезвычайному, как мне показалось, удивлению и недовольству капитана, поцеловал его в губы. "Это немец, который хочет быть хорошим товарищем", подумал я. Часть 12. Предположение моё точь-в-точь же подтвердилось. Капитан Крафт попросил водки, назвал её горилкой и ужасно крякнул и закинул голову, выпивая рюмку. Что, господа? Поколесовали мы нынче по равнинам Чечни, начал был он. Но, увидев дежурного офицера, тотчас замолчал, предоставив майору отдавать свои приказания. Что, вы обошли цепь? Обращус. А секреты высланы? Высланысь. Так вы передайте приказание ротным командирам, чтобы были как можно осторожнее. Слушаюсь. Майор прищурил глаза и глубокомысленно задумался. Да скажите, что люди могут теперь варить кашу, а не уж варят. Хорошо, можете идти. -с. Ну, так вот, мы считали, что нужно офицеру, продолжал майор со снисходительной улыбкой, обращаясь к нам. Давайте считать. Нужно вам один мундир и брюки. Такс. Такс. Это положим 50 руб. на 2 года. Стало быть, в год 25 руб. на одежду. Потом на еду. Каждый день по два абаза. Такс. Такс. Это даже много. Ну да я кладу. Ну, налошить седлом для ремонта 30 руб. Вот и всё. Выходит всего 25, де да 120, де да 30 равно 175. Всё вам остаётся ещё на роскошь, на чай, на сахар, на табак рублей 20. Извольте видеть? Правда, Николай Фёдорович? Нет, позвольте, Абрамылич робко сказал адъютант. Ничего с на чаи и сахар не останется. Вы кладёте одну пару на 2 года. А тут по походам, штанлон не наготовишься, а сапоги? Я ведь почти каждый месяц пару истреплюс. Потом с бельёс, рубашки, полотенце, подвёртки, всё ведь это нужно купить. А как сочтёшь, ничего не останется. Это ей богуш, Абрамович. Да, подвёртки прекрасно носить, сказал вдруг Крафт после минутного молчания с особенной любовью произнося слово подвёртки. Знаете, просто по-русски. Я вам скажу, заметил Тросенко, как ни считай, всё выходит, что нашему брату зубы на полку класть приходится, а на деле выходит, что все живём и чай пьём, и табак курим, и водку пьём. Послужишь с моё, продолжал он, обращаясь к прапорщику, тоже выучишься жить. Ведь знаете, господа, как он с денщиками обращается? И Трощенко, помирая, Иисус Михау рассказал нам всю историю прапорщика со своим денщиком, хотя мы все её тысячу раз слышали. "Да ты что, брат, таким разанам смотришь?" продолжал он обращаясь к прапорщику, который краснел, потел и улыбался, так что жалко было смотреть на него. "Ничего, брат, и я такой же был, как ты, а теперь видишь, молодец стал. Почти к -ка сюда, какого молодчика из России видали мы их?" Так у него тут и спазмы, и ревматизмы какие-то сделались бы. А я вот сел тут. Мне здесь и дом, и постели, и всё, видишь? При этом он выпил ещё рюмку водки. "А?" прибавил он, пристально глядя в глаза Кравтру. "Вот это я уважаю. Вот это истинный старый кавкажец. Позвольте вашу руку". И Кравт растолкал всех нас. продрался к Трощенко и схватив ему руку, потряс её с особенным чувством. "Да, мы можем сказать, что и испытали здесь всего", продолжал он. "В сорок пятом году, ведь вы изволили быть там, капитан. Помните ночь с 12 на 13, когда по коленке в грязи ночевали, а на другой день пошли на завалы. Я тогда был при главнокомандующем, и мы 15 завалов взяли в один день. Помните, капитан?" Трощенко сделал головой знак согласия и выдвинув вперёд нижнюю губу, зажмурился. "Извольте видеть", начал Крафт чрезвычайно удивлённо, делая руками неуместные жесты, обращаясь к майору. Но майор, должно быть, неоднократно слышавший уже этот рассказ, вдруг сделал такие мутные, тупые глаза, глядя на своего собеседника, что Крафт отвернулся от него и обратился ко мне и Булкову, попеременно глядя то на того, то на другого. На Трощенко же он ни разу не взглянул во время всего своего рассказа. Вот изволите видеть, как вышли мы утром. Главный командующий говорит мне: "Крафт, возьмите завалы". Знаете, наша военная служба без разсуждения руку к козырьку. Слушаю ваше сиятельство и пошёл. Только как мы подошли к первому завалу, я обернулся и говорю солдатам: "Ребята, не робеть, вобо смотреть, кто отстанет, своей рукой изрублю". С росским солдатом, знаете, надо просто. Только вдруг граната. Я смотрю, один солдат, другой солдат, третий солдат, потом пули, взжинь, взжинь, взжинь. Я говорю: "Вперёд, ребята, за мной". Только мы подошли, знаете, смотрим, я вижу тут как это, знаете, как это называется? И рассказчик замахал руками, отыскивая слово. "Обрыв", подсказал Волхов. "Нет. Ах, как это? Боже мой, ну как это?" Обрыв, сказал он скоро. Только ружьё наперевес. Ура! Та-та-та-та! Неприятеля ни, ни души. Знаете, все удивились. Только хорошо, идём мы дальше. Второй завал это совсем другое дело. У нас уже ретивое закипело, знаете? Только подошли мы, смотрим. Я вижу второй завал, нельзя идти. Тут как это, ну как называется, такая, этакое... ах, как это? Опять обрыв, подсказал я. Совсем не от продолжал он сердцем, не обрыв. А, ну вот, как это называется, и он сделал рукой какой-то нелепый жест. Ах, боже мой, как это? Он, видимо, так мучился, что невольно хотелось подсказать ему. Река, может, сказал Волхов. Нет, просто обрыв. Только мы туда. Тут, поверьте, такой огонь, ад. В это время за балаганом кто-то спросил меня. Это был Максимов. Итак, как за прослушанием разнообразной истории двух завалов мне оставалось ещё 13, я рад был придраться к этому случаю, чтобы пойти к своему взводу. Тросенко вышел вместе со мной. Всё врёт, сказал он мне, когда мы на несколько шагов отошли от балагана. Его и не было вовсе на завалах. И Тросенко так добродушно расхохотался, что и мне смешно стало. Часть 13-я. Уже была тёмная ночь, и только костры тускло освещали лагерь, когда я, окончив уборку, подошёл к своим солдатам. Большой пень клее лежал на углях. Вокруг него сидели только трое: Антонов, поворачивавший в огне котелок, в котором варился рыбко, Жданов, хворостинкой задумчиво разгребавший золу, и Чикин со своей вечно нераскуренной трубочкой. А остальные уже расположились на отдых: кто под ящиками, кто в сене, кто около костров. При слабом свете углей я различал знакомые мне спины, ноги, головы, в числе последних был и реякрутик, который, придвинувшись к самому огню, казалось, спал уже. Антонов дал мне место. Я сел подле него и закурил папироску. Запах тумана и дыма от сырых дров, распространяясь по всему воздуху, ел глаза, и та же сырая мгла сыпалась с мрачного неба. Подле нас слышались мерное храпение Треск сучьев в огне, лёгкий говор и изредка бряцание оружия пехоты. Везде кругом пылали костры, освещая в небольшом круге вокруг себя чёрные тени солдат. Около ближайших костров я различал на освещённых местах фигуры голых солдат, над самым пламенем махавших своими рубахами. Ещё много людей не спало, двигалось и говорило на пространстве 15 квадратных сажен. Но мрачная, глухая ночь давала свой особенный таинственный тон всему этому движению, как будто каждый чувствовал эту мрачную тишину и боялся нарушить её спокойную гармонию. Когда я заговорил, я почувствовал, что мой голос звучит иначе. На лицах всех солдат, сидевших около огня, я читал то же настроение. Я думал, что до моего прихода они говорили о раненом товарище, но ничего не бывало. Чикин рассказывал про приёмку вещей в Тфлисе и про тамошних школьников. Я всегда и везде, особенно на Кавказе, замечал особенный такт у нашего солдата во время опасности умалчивать и обходить те вещи, которые могли бы невыгодно действовать на дух товарищей. Дух русского солдата не основан так, как храбрость южных народов, на скоровоспламеняемом остывающем энтузиазме. Ему также трудно разжечь Как и заставить упасть духом. Для него не нужны эффекты, речи, воинственные крики, песни и барабаны. Для него нужны напротив спокойствие, порядок и отсутствие всего натянутого. В русском, в настоящем русском солдате никогда не заметите хвастовства, ухёрства, желания туманиться, разгорячиться во время опасности. Напротив, Скромность, простота и способность видеть в опасности совсем другую, чем опасность, составляют отличительные черты его характера. Я видел солдата, раненого в ногу, в первую минуту жалевшего только о пробитом новом полушубке, ездавого, вылезающего из подобитой под ним лошади и расстёгивающего подпругу, чтобы снять седло. Кто не помнит случая при осаде Гергебеля, когда в лаборатории загорелась трубка, наченённой бомбы? Эффирверкер к двум солдатам велёл взять бомбу и бежать, бросить её в обруев. И как солдаты не бросили её в ближайшем месте около палатки полковника, стоявшей на Добрывом, а понесли дальше, чтобы не разбудить господ, которые почивали в палатке, и оба были разорваны на части. Помню я ещё в отряде 1852 года один из молодых солдат к чемутер сказал во время дела, что уж кажется, взводу не выйти отсюда. И как весь взвод со злобой напустился на него за такие дурные слова, которые они и повторять не хотели. Вот теперь, когда у каждого в душе должна была быть мысль о Веленчуке, и когда всякую секунду мог быть по нас залп подкравшихся татар, все слушали бойкий рассказ Чикина, и никто не упоминал ни о нынешнем деле, ни о предстоящей опасности, ни о раненом, как будто это было, бог знает как давно или вовсе никогда не было. Но мне показалось только, что лица их были несколько пасмурнее обыкновенного. Они не слишком внимательно слушали рассказ Чикина, и даже Чикин чувствовал, что его не слушают, но говорил уже так себе. К костру подошёл Максимов и сел подле меня. Чикин дал ему место, замолчал и снова начал сосать свою трубочку. Пехотные в лагерь с заводкой посылали, сказал Максимов после довольно долгого молчания. Сейчас воротились. Он плюнул в огонь. Он-то офицер, сказу, нашего видали. Что, жив ещё? спросил Антонов, поворачивая котелок. Нет, помер. Реکروчек вдруг поднял над огнём свою маленькую голову в красной шапочке, с минуту пристально посмотрел на Максимова и на меня, потом быстро опустил её и закутался в шинель. Вишь, смерть-то не даром к нему поутру приходила, как я будил его в парке, сказал Антонов. Постоя, сказал Жданов, поворачивает леющий пень. И все замолчали. Среди общей тишины сзади нас послышался выстрел в лагере. Барабанщики у нас приняли его и заиграли зорю. Когда затихла последняя дробь, Жданов первый встал и снял шапку. Мы все последовали его примеру. Среди глубокой тишины ночи раздался стройный хор мужественных голосов. Отче наш, ижеси на небесиях, да светится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь, и прости нам долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Так-то у нас в 45 году солдатик один в это место контужен был. сказал Антонов, когда мы надели шапки и сели опять около огня. Так мы его 2 дня наруди возили. Помнишь, Шипченко, Жданов? Да так и оставили там под деревом. В это время пехотный солдат с огромными бакенбардами усами, с ружьём и сумкой подошёл к нашему костру. Позвольте, землячки, огоньку закурить трубочку, сказал он. Что ж, закуривай-ти, огню достаточно, заметил Чикин. Это верно про Даргей, земляк сказываете, обратился пехотный к Антонову. Про 45-й год, про Дарги, ответил Антонов. Пехотный покачал головой, зажмурился и присел около нас на корточки. Да уж было там всего, заметил он. От чего ж бросили, спросил я Антонова. От живота крепко мучился. Как стоим, бывало, ничего, а как тронемся, так криком кричит. Богом просил, чтобы оставили, да всё жалко было. Ну, а как он стал нас уж крепко донимать? Трёх людей у нас убил в орудии, офицера убил, да от батареи своей отбились мы как-то. Беда, совсем не думали орудие увести. Грязь же была. Пуще всего, что под индейской горой грязно было, заметил какой-то солдат. Да вот там-то ему пуще хуже стало. Подумали мы с Аношинкой, старый Ферверкин был Что ж, в самом деле, живу ему не быть, а богом просят. Оставим, мол, его здесь. Так и порешили. Древо росла там ветлеватая такая. Взяли мы сухариков, мочёных ему положили, ужданы были. Прислонили его к дереву к этому, надели на него рубаху чистую, простились как следует, да так и оставили. И важный солдат был. Ничего, солдат был, заметил Жданов. И что с ним сталось, Бог его знает, продолжил Антонов. Много там всякого нашего брата осталось. В доргах-то, сказал пехотный, вставая и расковыривая трубку, и снова зажмурившись и покачивая головой. Уже было там всего. И он отошёл от нас. А что? Много ещё у нас в батарее солдат, которые в дорго были, спросил я. Да что? Ужданов, вот я пацан, что в отпуску теперь? Да ещё человек 6 есть. Больше не будет. А что? Пацан-то наш загулял в отпуску, сказал Чикин, спуская ноги и укладываясь головой на бревно. Почитай год скоро, что его нет. А что, ты ходил в годовой? спросил я Ужданова. Нет, не ходил, отвечал он неохотно. Ведь хорошо идти, сказал Антонов, от богатого дома Али когда сам в силах работать, так и идти лесно, и тебе дома рады будут. А то что идти, когда двух братьев продолжал жданов, самим только бы прокормиться, а не нашего брата солдата кормить. Подмога плохая, как уж 25 лет прослужил. Да и живы ли, кто и знает. А разве ты не писал? спросил я. Как не писать? Два письма послал, да всё в ответ не присылают. А лепомерли, а и так не посылают, что значит сами в бедности живут? Так где тут? А давно ты писал? Пришедший с Доргов писал последнее письмо. Да ты берёзошку спел, мы сказал Жданов Антонову, который в это время облокотясь на колено мурлыкал какую-то песню. Антонов запел берёзошку. Это что ни на есть самая любимая песня дяденьки Жданова, сказал мне шёпотом Чекин, дёрнув меня за шеиньель. Другой раз, как заиграет её Филипп Антонович, так онажно плачет. Жданов сидел сначала совершенно неподвижно, с глазами, устремлёнными на тлевший уголь, и лицо его, освещённое красноватым светом, казалось чрезвычайно мрачным. Потом скулы его по душам стали двигаться всё быстрее и быстрее, и наконец он встал и разослав шинель, лёг в тени сзади костра. Или он ворочался и кряхтел, укладываясь спать. Или же смерть Веленчука и эта печальная погода так настроили меня, но мне действительно показалось, что он плачет. Неспня, превратившийся в уголь, изредка вспыхивая, освещал фигуру Антонова с его седыми усами, красной рожей и ардинамично на накинутой шинелью, чей-нибудь сапоги, голубую лиспину. Сверху сыпалась та же печальная мгла. Воздрых, и слышался тот же запах сырости и дыма. Вокруг видны были те же светлые точки потухавших костров, и слышны были среди общей тишины звуки заунывной песни Антонова. А когда она замолкла на мгновение, звуки слабого ночного движения лагеря, храпение, бряцание ружей часовых и тихого говора вторили ей. Вторая смена. Макачука жданов, крикнул Максимов. Антонов перестал петь. Жданов встал, вздохнул, перешагнул через бревно и побрёл к орудию. 15 июня 1855 года.